Бессмертный, сотворивый, создавый человека, Земни и земли создав, и в землю твое жде пойте, Яко же повелел, если создав имя и реки.